Гедеон нахмурил лоб. «Операцию они, естественно, должны будут перенести, но, возможно, я смогу уговорить их на оставшиеся два часа послать меня в 1912 год. Нам действительно нужно срочно поговорить с Люси и Паулем». «Мы могли бы сегодня вечером посетить их вместе», — сказала я, хотя, представив себе это, меня даже слегка затошнило. «Приятно познакомиться с вами, папа и мама». Забудь об этом, Гвен. Они никогда больше не отпустят тебя со мной в 1912 год. Если только граф конкретно это не назначит. Gideon протянул мне руку, поднял на ноги и попытался не очень умело разгладить спутанные волосы у меня на затылке, которые он сам же и спутал. Как хорошо, что у меня дома случайно есть свой собственный хронограф, сказала я, как можно небрежней, который, между прочим, прекрасно функционирует. Гдеон уставился на меня: "Что? Да ладно. Но ты же уже давно понял это. Как иначе я могла бы всё время встречаться с Лукасом?" Я положила руку на желудок, в котором как раз начиналась кружиться карусель. "Я думал, ты нашла способ его во время лапсеривания перед моими глазами, где он растворился в воздухе". Я последовала за ним пару секунд позже, успев ещё раз провести руками по волосам. Я была убеждена, что при нашем возвращении в помещение для хронографа будет кишать от хранителей, все в страшном возбуждении из-за самостоятельного действия Гидеона. Втайне я даже ожидала, что я мистер Морлей с синяком на глазу будет стоять в углу и требовать, чтобы Гидеона увели в наручниках. Но в действительности всё было очень тихо. Присутствовали только Фальк Де Виллер и моя мама. С жалким видом она сидела на стуле, мяла свои руки и смотрела на меня заплаканными глазами. Тушь для ресниц и остатки теней образовали на её щеках неравномерные полосы. "Ну вот и вы", сказал Фальк. И его голос, как и его выражение лица, были нейтральными. Но я не могла исключить, что под этим фасадом он кипит от гнева. В его янтарного цвета волчьих глазах лежал странный блеск. Гдедон рядом с ним сник, непроизвольно подтянулся и слегка поднял подбородка, как будто внутренне готовился к штрафной проповеди. Я быстро схватила его за руку. Это не его вина. Я не хотела одна элапсировать, вырвалось у меня. Гдедон не намеревался, план всё хорошо. Фальк подарил мне усталую улыбку. В настоящий момент здесь много идёт не по плану.